Йоахим фон Рибентроп под судебным микроскопом. Виноторговец приходит на Вильгельмштрассе. Бляклым и обленявшим выглядел на скамье подсудимых бывший министр иностранных дел Йоахим Рибентроп. Вид у него удрученный, соответствующий той метаморфозе, которая произошла в его положении. Трудно назвать кого-нибудь другого из подсудимых, чье имя чаще мелькало бы в предвоенные годы на страницах «Мировой печати». И журналисты посвятили немало восторженных строк элегантной фигуре Ребентропа его светским манерам, умению одеваться. Тогда он старательно обслуживался парикмахерами, массажистами, портными. Теперь все это позади. И господин Рейхс, министр, который не научился сам следить за своей внешностью, как-то сразу постарел, опустился. Нередко он являлся в зал суда не бритым, не причесанным. Да и в камере у него страшный беспорядок. Бюрократ по натуре, он развел там целую канцелярию, и бумаги валяются кругом в самом хаотическом состоянии. Достаточно было несколько дней понаблюдать за Рибентропом во время суда, чтобы заметить, что ведет он себя совсем не так, как, скажем, уже известный нам Геринг. Этот держится скромно, даже заискивающе. Он чем-то напоминает ученика, который очень плохо занимался, оставлен на второй год и теперь старается замолить свои грехи.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 На лице скорбная маска. Рибентроп старается казаться подавленным огромностью жертв и испытаний, которые выпали на долю человечества. Он держится с таким видом, будто сам вышел из миллионов потерпевших и явился в Нюрнбергский дворец юстиции, чтобы предъявить свой счет. На все случаи у Риббентропа заготовлены различные выражения лица. Стоит, например, обвинению прервать излияние рейхсминистра и напомнить ему об огромной личной вине, как он сразу же надевает личину безвинно оклеветанного человека. Слушая ответы Риббентропа на вопросы своего адвоката, я удивлялся его блестящей памяти. Он с завидной точностью воспроизводил эпизоды 13-летней давности, легко оперировал многочисленными данными. Однако, как только адвоката сменял обвинитель, память Риббентропа заметно ослабевала. На обычных уголовных процессах часто случается так, что подсудимый говорит с голоса своего защитника. На процессе в Нюрнберге защитник, конечно, не мог играть и не играл такой роли. Его задача сводилась в основном к собиранию доказательств в защиту подсудимого, юридической квалификации действий последнего. Интерпретацию же этих доказательств, как правило, давал сам обвиняемый. Применившись к такому разделению труда, адвокаты довольно слаженно действовали со своими подзащитными. Лишь изредка возникали серьезные эксцессы, когда защита фактически отказывалась выполнять свои обязанности. В связи с этим любопытная история защиты Риббентропа. Его интересы на первых порах представлял известный немецкий юрист доктор Заутер, который, однако, очень скоро отказался от своего клиента. При случае я спросил у Заутера, чем это вызвано, и не сожалеет ли он, передав своего подзащитного другому адвокату. Заутер улыбнулся. «Знаете, господин майор, я просто счастлив, что развязался с ним. Я старался исполнить свой профессиональный долг и думал, что встречу в этом отношении понимание со стороны подзащитного». Но поверьте, мне страшно надоел этот государственный деятель. Он нерешителен истеричен, склонен к панике. Просит вызвать какого-нибудь свидетеля. Я предпринимаю необходимые веры. Вопрос решается положительно, и свидетель вот-вот должен прибыть в Нюрнберг. Но тут вдруг Риббентроп отказывается от своей просьбы и набрасывается на меня. Устраивает истерику за то, что я так опрометчиво пошел на вызов этого свидетеля. Или, скажем, согласовываю с ним позицию защиты по тому или иному эпизоду, в частности, по поводу его выступления на одном из правительственных заседаний. Он долго и подробно раскрывает мне смысл этого выступления. А на следующий день, когда я сообщаю ему о своем плане защиты с учетом этого выступления, Рибентроп меняется в лице. «Откуда вы взяли, что я выступал там? Разве вам не ясно, что такое выступление подрывает всякое доверие ко мне?» «Нет, такого человека защищать невозможно». К этому следует добавить, что Заутер никогда не чувствовал себя единственным защитником и консультантом рейхсминистра. Часами Риббентроп беседовал с тюремным врачом, с офицерами стражей и даже с парикмахером Виткампом. Делился с ними впечатлениями о процессе, просил советов. Тюремный врач пошутил по этому поводу, что будь он всего лишь охранником, Рибентроп все равно обратился бы к нему за советами. Да, действительно, с того дня, как Рибентроп покинул роскошный министерский кабинет и лишился своих многочисленных советников, он почувствовал себя весьма растерянным в этом мире, клокочущим грозными событиями и внезапно сменяющимися ситуациями. Необходимая в такой обстановке быстрая реакция, способность принимать самостоятельные решения у сверхдипломата отсутствовали почти начисто. Его обрывал лишь страх за свою судьбу первые дни мая 1945 года страх погнал Риббентропа в Гамбург. Там он снимает комнату на пятом этаже ничем не дома и на глазах у английского военного управления ведет жизнь безобидного обывателя. Пока контрразведчики разных стран ищут министра иностранных дел, пока его портреты с описанием особых примет тщательно изучаются во всех сыскных отделениях, Риббентроп в своем двубортном костюме, в черной шляпе и темных защитных очках свободно гуляет по городу. После неприятной беседы с Деннисом на отрез отказавшимся использовать его в новом правительстве. И в особенности, после того, как само это правительство было целиком арестовано, бывший рейхсминистр пытается переквалифицироваться. Благо, у него есть еще профессия коммерсант, специализировавшийся на продаже шампанских вин. Рибентроп не случайно прибыл в Гамбург. Здесь обитал его бывший компаньон. 13 июня 1945 года они встречаются. «У меня есть завещательное распоряжение фюрера», — шепчет Рибентроп. «Вы должны укрыть меня. Дело идет о будущности Германии». Компаньон, судя по всему, не умирился при этой встрече. Что же касается сына гамбургского коммерсанта, то он немедленно сообщил оккупационным властям о появлении господина Рибентропа. На завтра ранним утром трое британских военных и один бельгийский солдат решительно постучали в квартиру, где скрывался Рибентроп. В дверях показалась молодая привлекательная женщина в легком капоне. Она встретила незваных гостей криком испуга, но те, не теряя ни минуты, устремились в комнаты. Пробуждение бывшего рейхс-министра было не из приятных. «Как вас зовут?» – спросил руководивший арестом лейтенант Адамс. «Вы хорошо знаете, кто я», – ответил Рибентроп и Чопорно раскланялся. Господин Рибентроп, очевидно предполагал скрываться долгое время. Во всяком случае, в его чемодане солдаты обнаружили несколько сот тысяч марок, аккуратно перевязанных в пачки. На первом же допросе арестованный признался, что рассчитывал оставаться невидимкой до тех пор, пока не улягутся страсти. «Я знаю», — заявил он, — «что мы находимся в списках военных преступников и понимаю, что при существующем положении может быть только один приговор — смертная казнь». «И вы решили подождать изменения обстановки?» «Да». На всякий случай Рибентроп заготовил не только деньги, но и три письма. Одно – фельдмаршалу Монгомери, второе – министру иностранных дел Великобритании Идену, третье – Уинстону Черчиллю. Но арест спутал все карты. С этого момента для Риббентропа будущность Германии теряет всякий смысл. Его перевозят в Ландсбург, оттуда в лагерь интернированных и, наконец, в Нюрнберг. На скамье подсудимых Йоахима фон Рибентропа посадили в первом ряду, третьем после Геринга и Гесса. Он не был в числе организаторов нацистской партии, но доля его ответственности тоже огромна. 19 июня 1940 года, когда нацистский Берлин с ликованием праздновал первой победы фюрера, имя Рибентропа было у всех на устах. Именно о нем Гитлер сказал тогда на заседании Рейхстага. «Я не мог бы закончить этот час без того, чтобы в заключении не поблагодарить человека, который в течение многих лет осуществлял мои директивы. Работаю верно, неутомимо, самоотверженно». Имя члена нацистской партии фон Рибентропа, как министр иностранных дел, будет вечно связано с политическим расцветом германской нации. Сверхдипломат. Так в течение многих лет величала Риббентропа буржуазная пресса. Но я слушал его показания в суде. Слушал многочисленных свидетелей, вызванных по его делу, наблюдал отношение к нему других подсудимых. И передо мной возник совсем иной образ министра иностранных дел. Суммирая итоги показаний Риббентропа, Геринг заявил доктору Джильберту. Какое жалкое зрелище! Зная это раньше, больше вникал бы в нашу внешнюю политику. Не зря я так пытался помешать ему стать министром иностранных дел. Еще более резкую характеристику дал Рибентропу Ганс Франк. Он грубый, невоспитанный и невяжественный. по немецки это говорит неправильно. Куда уж ему разбираться в международных делах. Я не понимаю, как Риббентроп мог рекламировать свое шампанское, не говоря уже о национал-социализме. Преступлением было бы делать такого человека министром иностранных дел в стране с 70-миллионным населением. Преступный дилетантизм. Так оценил деятельность Риббентропа на Вильгельмштрассе его сосед по скамье подсудимых фон Папин. Преступный дилетантизм, благодаря которому этот человек проиграл империю в карты. Не упускал случая съязвить, подчеркнуть невежество Рибентропа и Зей Сейнкварта во время допроса сверхдипломата. Когда дело коснулось позиции Болгарии, в Первой мировой войне он с улыбкой заметил доктору Джильберту. Ничего пока не говорите, но я думаю, что наш министр иностранных дел даже не подозревает, что болгарский вопрос относится к Трианонскому договору. Можно было бы значительно приумножить подобные высказывания бывших членов германского правительства, но и без того уже ясно, какой репутацией пользовался сверхдипломат среди недавних своих коллег. Да и Гитлер, как видимо, разочаровался в нем. Перед самоубийством он составляет завещание, назначает своего преемника и новый состав правительства, однако Риббентропа, того самого, имя которого будет вечно связано с политическим расцветом германской нации, в списке министров нет. Гитлер заменил его Зейсинквартом. В чем же дело? То Риббентропа слова словили, перед ним заискивали, с его именем связывали наиболее значительные победы германской дипломатии, а потом вдруг все с резким единодушием согласились, что он лишь совокупность тщеславия, тупости, дилетантизма и вообще невежественный в международных делах человек. Кем же в действительности был Иохим фон Рибентроп? В международном трибунаре ему пришлось давать показания вслед за Герингом. Явно желая опровергнуть мнение о том, что он просто выскочка и карьерист, Риббентроп стал похваляться знатностью происхождения. Ту же самую тенденцию нетрудно проследить в его мемуарах, написанных в Нюрнбергской тюрьме. Сообщив место и дату своего рождения, город Везель, 30 апреля 1893 года, он пустился в утомительное рассуждение о том, что все его предки в течение столетий были либо юристами, либо солдатами, один из них даже подписал весь мирный договор. Пространно повествует Риббентроп о своих первых шагах в жизни. Ой, как хочется ему убедить и суд, и потомков, что всей своей жизнью он подготовлен к тому, чтобы взять на себя тяжкое бремя руководства иностранными делами Германии. Еще совсем молодым человеком Йохим Рибентроп едет в Швейцарию, затем перебирается в Лондон, где изучает английский язык. В 1910 году он в Канаде, а Первая мировая война заставит его в США, и Рибентроп спешит в Германию, поступает на военную службу. В 1919 году в качестве адъютанта генерала Секта он выезжает с германской мирной делегацией в Версале, вскоре затем выходит в отставку в скромном чине обер-лейтенанта. Новые времена новые песни. Вчерашний адъютант Секта счел за лучшее заняться коммерцией. Иохим фон Рибентроп становится собственником крупной экспортно-импортной виноторговой фирмы, вступает в брак с Анной Хенкель, дочерью владельца другой всемирно известной фирмы по торговле шампанским. Молодой преуспевающий виноторговец богатеет с каждым годом и благодаря своим коммерческим связям со многими странами, особенно с Англией, завязывает знакомства в некоторых видных политических салонах. Именно в это время у него зарождается мечта о дипломатическом поприще. Рибентропу кажется, что частые встречи с иностранными коммерческими контрагентами обогатили его солидным опытом международных отношений. Тщеславный по натуре, он жаждет украсить родословную Риббентропа собственной блистательной карьерой. Но веймарский режим почему-то не замечает его дипломатических талантов. А вот национал-социалисты, которые рвутся к власти, относятся к нему более чем дружески. Однополчанин граф Гельдорф знакомит Риббентропа с Эрнстом Рэмом. А потом эти два видных национал-социалиста устраивают ему встречу с самим Гитлером. Риббентроп убеждает Гитлера в том, что он имеет контакты с многими политическими деятелями Англии и Франции. Тот приходит к мысли, что этот человек может ему пригодиться. Гитлер не очень склонен в случаях прихода к власти сохранять на Вильгельмстрассе дипломатов старой школы. Он намерен начать эру новой дипломатии, решительной и без предрассудков. В 1933 году происходит более тесное сближение виноторговца с главарем нацистов. Рибентроп предоставляет для деловых встреч Гитлера свой дом в Далеме. С этого момента и началась политическая карьера будущего рейхсминистра. Сразу же после прихода Гитлера к власти появляется на свет так называемое бюро Рибентропа. по существу специальная внешнеполитическая организация фашистской партии. Многие нацистские бонзы, имевшие заслуги перед нацистским режимом, в течение долгих лет борьбы за власть смотрели на новоявленного дипломата как на выскочку. Но это лишь еще более подхлестывало его, подоражило честолюбивые мечты, подогревало активность. Иохим фон Рибентроп был очень тщеславен. Его приверженность к пышным церемониям достигла своего апогея, когда он занял министерский кабинет на Вильгельмштрассе. Риббентроп появлялся в министерстве с таким видом, будто спустился с небес на грешную землю. При возвращении же его из заграничных поездок весь штат министерства выстраивался шпалерами на аэродроме или вокзале. Особые правила были разработаны на случай, если господин рейкс-министр путешествовал с супругой. В этом случае встречать его должны были не только сотрудники, но и их жены, невзирая ни на какие капризы погоды. Малейшее уклонение от установленного ритуала рассматривалось как неуважение к высокой государственной особе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Болезненное тщеславие Рибентропа нередко оборачивалось скандалами. Однажды, например, он запретил публикацию согласованного коммюнике о переговорах между Гитлером и Муссолини из-за того только, что в заключительном параграфе этого документа, где перечислялись участники переговоров, фамилия министра иностранных дел была поставлена после Кейтеля. Еще более непристойная сцена разыгралась между Рибентропом и Герингом в момент подписания пакта о создании оси Рим-Берлин-Токио. Кроме правительственных делегаций трех стран, в зале собрались тогда десятки представителей печати и кинохроники. Ярким ослепительным светом горели Юпитеры. И тут вдруг на глазах у всех рейхс попытался потеснить рейхсмаршала. Этот, по выражению Геринга, «высокомерный павлин Рибентроп потребовал от второго человека рейха занять место позади него. «Вы только подумайте, каков нахал!» задыхался от злобы Геринг, вспоминая этот случай уже много лет спустя во время одной из бесед с доктором Джильбертом. «И знаете, что я сказал ему в тот раз? Ни больше, ни меньше, как следующее. Нет, Герр, Рибентроп. я буду сидеть, а вы будете стоять позади меня!» Своеобразные приемы, которым прибегал Риббентроп, чтобы снискать благосклонность Гитлера. Он имел при фюрере своего человека, который систематически доносил, о чем тот ведет разговоры в тесном кругу. На основании такого рода информации Рибентроп делал выводы о ближайших намерениях Гитлера и, напустив на себя чрезвычайную важность, появлялся в апартаментах нацистского владыки с тем, чтобы преподнести ему его же мысли, как свои собственные. Говорили, что Гитлер неоднократно попадался на эту удочку и превозносил феноменальную интуицию и незаурядную дальновидность министра иностранных дел. Впрочем, говорилось и о том, что Риббентроп не сам изобрел этот метод. Приоритет оставался будто бы за Германом Герингом. Тот поступал так издавна и уж совсем запатентовал это изобретение в военное время. 1941 год. В ставке фюрера происходит обычное каждодневное обсуждение обстановки. Присутствует адъютант Геринга полковник Боденшатц. Гитлер считает, что один из участков Восточного фронта, который должна обеспечивать группировка фельдмаршала фон Бока, недостаточно защищен. Фюрер выражает беспокойство по этому поводу и не соглашается с доводами фон Бока. Боденшатц немедленно информирует об этом Геринга. Рейхсмаршал в тот же день в беседе с фюрером тоже высказывает беспокойство положением дел на участке Бока. Гитлер усматривает в этом подтверждение своих взглядов. И доволен, что Геринг одинаково с ним мнение. Точно так же решил действовать и Риббентроп. В начале войны в его распоряжение был предоставлен специальный поезд, в котором он повсюду сопровождал Гитлера. Поезд состоял из салона вагона для самого Риббентропа, двух вагонов-ресторанов и не менее восьми спальных вагонов, в которых размещались многочисленные советники, специалисты-консультанты, помощники, секретари и охрана, отвечавшая за личную безопасность рейкс-министра. Все это напоминало бродячий цирк, который разбивал свои палатки то здесь, то там по мере надобности или по капризу Риббентропа. Отсутствие достаточного образования и знаний ставили министра в унизительную зависимость от огромного штата чиновников, которые должны были все время находиться под рукой. Йохим фон Риббентроп привниво следил за политическим барометром. Ему было хорошо известно, что Гитлер стремится в ходе войны уничтожить десятки миллионов русских, Украинцев, поляков, французов, чтобы навсегда ослабить эти народы, подвергнуть массовому ограблению побежденные страны, уничтожить в Европе всех евреев. Поэтому, когда началась война, на первый план выдвинулись такие люди, как Кейтель и Кальтенбрунер. Генералы и гестапо – вот силы, которые двигали нацистскую империю к заветной цели фюрера. И в этой гонке к мировому господству Риббентроп вовсе не хотел отставать. В угоду фюреру Иохим фон Риббентроп еще в 1933 году облачился в эсэсовский мундир и даже был немного обижен тем, что получил тогда незначительный ранг штандартенфюрера. Штандартенфюрер – полковник СС. Но вскоре Гиммлер оценил молодого эсэсовца и уже в 1935 году повысил его до бригаденфюрера. Бригаденфюрер – генеральский чин в войсках СС, соответствует бригадному генералу. В 1936 году до группенфюрера. Группенфюрер – генеральский чин СС и СС, соответствует генерал-майору. А в 1940 году Рибентроп стал обергруппенфюрером. Затем по просьбе самого Риббентропа его зачислили в дивизию СС «Тотенкопф» "Мертвая «Мёртвая голова», в связи с чем Генри Гиммлер лично вручил ему символические знаки этой дивизии – кольцо и кинжал. Для других такого рода побрякушки не представляли никакой ценности, но Риббентроп буквально охотился за ними. В прежние времена в международной практике существовал обычай преподносить иностранным послам и другим дипломатам роскошные подарки – Уклонение от таких преподношений считалось нарушением правил вежливости, но с годами этот обычай претерпел изменения. Дорогостоящие подарки уступили место орденам, медалям, шелковым лентам. Патологически честолюбивый Рибентроп не упускал случая украсить свою грудь новым знаком внимания любого правительства. Ему, конечно, было далеко до Геринга. Мундир рейхсмаршала походил на витрину ювелирного магазина, но и Риббентроп в полном параде сверкал всеми цветами радуги. Тем не менее, аппетит его не утолялся, а наоборот, все больше усиливался. И если в какой-нибудь столице забывали предложить ему награду, министр иностранных дел всегда находил способ напомнить об этом. Советский обвинитель предъявил международному трибуналу весьма любопытный документ. Записи беседы начальника протокольного отдела германского МИДа фон Дернберга с румынским диктором. Диктатором Антонеску. фон Дернберг долго уговаривал Антонеску пожаловать Рибентропу орден Карл I. Но Антонеску знал честолюбивую страсть с рейхсминистра и заломил большую цену. Он пожелал, чтобы Рибентроп публично заявил о готовности Германии разрешить так называемый «трансильванский вопрос» в интересах Румынии. Кто-кто, Дернберг хорошо понимал, как трудно это сделать Рибентропу, который незадолго перед тем, будучи в Будапеште, заверил венгерских правителей, что Трансильванию получит Венгрия. Положение создавалось щекотливое, однако германский министр иностранных дел не захотел поступиться румынской наградой. В ответ на притязание Антонеску он заявил: Пусть сначала пожалует орден, а уж потом он, Рибентроп, сделает все возможное. Коса нашла на камень. Антонеску согласился проавансировать господина рейкс-министра, но при одном условии публикация награждения его появится только после того, как Рибентроп выступит с требуемым от него заявлением. На том и торговались. Антонеску передал Дернбергу орден для его шефа, но без вручения соответствующей наградной грамоты. И уж конечно никому из представителей договаривающихся сторон не пришло тогда в голову спросить мнение народа о Трансильвании, судьба которого оказалась разменной монетой в этой бесстыдной сделке. Рибентроп не очень крученился по поводу того, что в наше время дипломатов перестали одаривать роскошными подарками из-за границы. Ему хватало тех, которые он получал от нацистского режима. Начальник имперской канцелярии статс-секретарь Ламмерс на допросе сообщил, что однажды Гитлер преподнес своему министру иностранных дел дар в миллион марок, а личный переводчик фюрера и рейхс-министра Шмидт Подтвердил, что если до назначения на имперский пост Рибентроп имел всего лишь один дом в Берлине, то затем в короткое время он стал владельцем пяти больших имений и нескольких дворцов. В Зоненбурге близ Ахена господин рейхсминистр разводил лошадей. В районе Китиболя он охотился на Серн, роскошные замки Фушль в Австрии и Пустеполе в Словакии тоже использовались для охоты. Как бы мимоходом, Шмидт заметил, что бывший министр замка Фушель, господин фон Ремец, оказался в концлагере и умер там. Что ж, у каждого были свои методы приобретения собственности. Рибентроп, как видно, недаром носил регалии обергруппенфюрера СС. Впрочем, у него оставались и иные источники доходов. Еще перед своим приходом на Вильгельмштрассе он договорился с Гитлером, что будет продолжать заниматься виноторговлей. За это Иохим фон Рибентроп великодушно согласился исполнять обязанности рейхсминистра бесплатно. Но вернемся к бюро Рибентропа, сыгравшему значительную роль в подготовке кадров нацистских дипломатов нового типа, к числу которых принадлежал в первую очередь сам рейхсминистр. Постепенно это бюро вытесняло из сферы руководства внешней политикой Германское министерство иностранных дел. Позиция самого Рибентропа была усилена тем, что Гитлер весной 1934 года назначил его специальным уполномоченным по разоружению. Создалась пикантная ситуация. Заботу о разоружении поручили человеку, призванному дипломатическими средствами расчистить пути для развязывания агрессии.